Виды изменения и превходящие свойства чисел и величин, нежели их субстрат: многое и немногое виды изменения числа, большое и малое виды изменения величины, так же, как четное и нечетное, гладкое и шероховатое, прямое и кривое. А к этой ошибке прибавляется еще и то, что большое, и малое и все тому подобное необходимо есть нечто соотнесенное. Между тем, из всех категорий соотнесенной меньше всего есть нечто самобытное или сущность, и оно нечто последующее по сравнению с качеством и количеством. При этом соотнесенное, как было сказано, есть виды изменения количества, но не его материя, поскольку и для соотнесенного вообще, и для его частей и видов материи будет нечто другое.